Тихо чертыкнувшись, Максим быстро надел башмак и без раздумий направился к двадцать четвертому дому. Дверной звонок был укреплен у калитки. Максим несколько раз нажал на его черную пуговку. Звонка он не услышал, но его присутствие все же заметили. Дверь на веранде медленно отворилась и на крыльцо опираясь на костыль, вышла худенькая пожилая женщина в тонком белом платке. Увидев Максима, она слабо махнула рукой, как бы призывая подождать, сунула ноги в блестящие черные калоши. осторожно спустилась по крыльцу и медленно подошла к калитке, прихрамывая на ходу на правую ногу. «Что хотел, сынок?» – спросила она ласково, глядя на Максима и отметая с лица рукой прядь седых волос. Максиму было очень непросто рассказать о том, что ему, собственно говоря, здесь надо. Подобрать нужные в его положении слова оказалось невыносимо трудно. «Здравствуйте! Меня попросили передать вот это по вашему адресу». Максим достал из кармана куртки косметичку и протянул старушке. Та осторожно взяла ее. «Кому передать, сынок?» Женщина внимательно посмотрела на Максима. тут почувствовал себя очень неловко. «Мы ехали вместе с Даной», — сказал он. «На автобус напали. Дана погибла». Женщина на секунду замерла, ее доброжелательные глаза как-то разом потускнели. «Зайди», — сказала она неожиданно просто и буднично, быстро распахнув перед Максимом калитку. Максим вошел. Хозяйка дома бесшумно скользнула следом. Максим даже не удивился тому, что она перестала прихрамывать». Повинуясь ее кивку, он разулся на веранде и зашел в дом. Подожди минутку в зале, я сейчас подойду. Максим молча прошел в зал. Из соседней комнаты послышался тихий писк телефона. Женщина кому-то звонила. Максим попытался было разобрать слова, но услышал лишь тихое невнятное бормотание. Когда хозяйка вошла, Максим сидел на стуле, спокойно оглядывая комнату. Обстановка была не богатой, но приятной. Чисто выбеленные стены, икона в простеньком окладе, белая скатерть на старинном столе с резными ножками, фотографии на стенах. Несколько выделялся на этом фоне импортный телевизор с большим широким экраном. Его пульт управления лежал на столе. «Расскажи мне все, что случилось», – голос женщины был тих и печален. Сев на краешек дивана, она отрешенно смотрела в окно, за которым снова начал накрапывать мелкий дождь. Максим рассказал о том, что произошло утром, постаравшись ничего не упустить. Его ни разу не перебили, и лишь однажды он заметил, как вздрогнули плечи женщины, когда он сказал о том, что руководила нападавшими девушка по имени Яна. Когда Максим закончил рассказ, в комнате нависла гнетущая тишина. «Где сейчас Дана?» – спросила, наконец, женщина после долгой паузы. «Я не знаю». Максим опустил голову. «Дана верила доставить вам косметичку любой ценой. Мне не хотелось встречаться с милицией, поэтому сошел еще перед городом. За тобой следили?» Думаю, что нет. Бандиты уехали на машине. Никто не остался. Дело не в них. В автобусе наверняка был их человек, наблюдатель, и он мог взять тебя на заметку. Именно ты сидел рядом с Даной, Именно тебе она могла что-то передать. Вспомни, когда сошел перед городом, больше никто не вышел. С губ Максима уже готов было сорваться слово нет, как вдруг он отсекся. Он сходил не один. Вслед за ним действительно вышла какая-то женщина. Максим не мог ее описать. Он вспомнил лишь серый плащ до да сетку-авоську с какими-то пакетами в ее руках. Да и куда она пошла и что делала, садясь с автобуса, он тоже не знал. Его мысли в это время были заняты совсем другим. Это плохо. Если она тебя выследила, то ему уже известно об этом доме. Но вряд ли они рискнут напасть сразу. Для них важнее выявить наши связи, проявить всю цепочку. Максим нахмурился. Выходит, он снова допустил оплошность. «Простите», – тихо сказал он. Я не знал, что так получится. Не думай об этом, ответила женщина. Разбор ошибок будет потом. Наша задача сейчас не допустить новых. Я могу чем-то помочь? Спросил Максим. Женщина на несколько секунд задумалась. Вот что, сказала она наконец. Сейчас подъедет Роман. И некоторое время ты побудешь с ним. А там будет видно. За окном послышался шум подъезжающей машины. А вот и Роман. Посиди минутку, я быстро. Хозяйка пошла открывать ворота. Поднявшись со стула, Максим подошел к окну и сквозь тюль посмотрел на улицу. Хозяйка уже спахнула ворота. Во двор въехала забрызганная грязью белая девятка. Водитель заглушил двигатель, вылез из машины и быстро юркнул под навес веранды. Дождь разошелся не на шутку. Максим вновь сел на стул и стал ждать. Хозяйка и сопровождавший ее гость, появились минут через десять. О чем они беседовали, все это время Максим не слышал. Гость оказался крепким худощавым мужчиной лет 35, темноволосый и подтянутый. «Роман», — представился он, протягивая Максиму руку, — «Максим», — ответил тот, встав навстречу посетителю, — «как я понял, дела наши обстоят не лучшим образом». «Дана погибла», — эти слова мужчина произнес с нескрываемой горечью, — «дом засвечен, но Дану не вернешь, а нам надо выбираться, надо перехватывать инициативу».